Но Дарьяльской не отвечал. Он оглядывал книжные полки. Странные на полках тут были книги. Кабала в дорогом переплете, Меркаба, Томы Захара, Всегда на столе в солнечном луте Золотилась у Шмидца раскрытая «Захара» страница, Золотая страница вещала о мудрости Симона Бен и и бросалась в глаза удивленному наблюдателю. Были тут рукописные списки из сочинений «Луциус фирмикус», были астрологические комментарии на «Тетробиблионь» Птолемея, были тут Стромата Климента Александрийского, Были латинские трактаты «Гаммера» и среди них один Бафаметис Ревелата», где прослеживалась связь между арабской ветью афитов и темплиерами, где афитские мерзости переплетались с дивной легендой о Титуреле. Были рукописные списки из «Пастыря народов», Из вечно таинственной сифры Дизнеуты, Из книги, приписываемой чуть ли не Аврааму, Той Сефер, относительно которой Рабби Бен Ханания Божился, будто ей он обязан чудесами. На столе были листки с дрожащей рукой Начертанными значками, пентаграммами, свастиками,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 Были и другие фигуры: солнце, ослепляющее младенцев с подписью Куйолат, священная правда, 100. Тифон над двумя связанными людьми, под которым Шмидт написал: это есть число 60, число тайны рока, предопределения. то есть пятнадцатый герметический глиф ксирон. Еще вовсе непонятные тут были слова «атоим», «динаим», «ур», «заин». Сбоку, на стуле, лежала мистическая диаграмма с выписанными в известном порядке десятью лучами зефиротами. «Кетер».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 И Петр потрясен. Он вспоминает прошлые годы, Когда Шмидт его судьбой руководил, Открывая ему ослепительный путь тайного знания. Он был уже чуть не уехал с ним за границу, К ним, к братьям, издали влияющим на судьбу. Но Дарельский смотрит в окно, А в окне... Россия. Белый, серый, красные избы, вырезанные на лугу рубахи, и песня, и в красной рубахе через луг попеку плетущийся столяр, и нежное небо, ласковое, вот обертывается на прошлое свое Дарьяльской, Отворачивается от окна, от в окне его заущей и погибающей России, От верховного нового владыки его судьбы, Столяра, и говорит Шмиту: «Я не верю в судьбу. Все во мне победит творчество жизни».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 Мы, филологи, любим исконное. А исконной науки магов тут еще нет. А разве ты забыл, что я говорю не по внешним памятникам, но по устному обучению? Некоторые из странных списков вашей науки неведомых я видел воочию у них там. Но...